Нахал. С искной полиции стало известно, что вновь вернулся в Москву, отбыв свой срок высылки, некий ловкий шуллер Прутянский. Подошедшим сведениям, Прутянский принялся за старое. И я приказал произвести в номере его в гостинице обыск. Обыск ничего не дал. И я, конечно, забыл об этом ничтожном случае. На следующее утро мне докладывают, что какой-то чиновник в форме желает меня видеть. Просите. С шумом распахивается дверь моего кабинета, и высокий, осанистый господин с гордо поднятой головой в форменном кителе ведомства учреждений императрицы Марии и с форменной фуражкой в руках быстро подходит к столу. Небрежно бросает на него фуражку и, не дожидаясь приглашения, плюхается в кресло. Что вам угодно? Да помилуйте, это черт знает, что такое. Вчера ваши люди ворвались ко мне в гостиницу, перерыли все вверх дном и не извиняясь даже, ушли. Да ведь это что же такое? Житья нет, если каждый будет безнаказанно врываться в твое жилище. Да я наконец буду жаловаться на вас в Петербург, если вы только не обуздаете ваших олухов. Как ваша фамилия? «Колежский советник Прутянский бросил он небрежно, будучи уже взбешенным, необычайно наглым тоном моего посетителя, да услышав еще фамилию известного зарегистрированного шулера, я потерял всякое самообладание, И, стукнув изо всей силы кулаком по столу, крикнул: "Вон! Сию минуту вон нахал этакий. Да я тебя, шуллера, не только из кабинета, но и из Москвы немедленно выставлю. Вон, говорят тебе. И встав из-за стола, я стал наступать на него. Нахалы обычно бывают не менее трусливы, чем наглы. Это вполне подтвердилось на прутянском. Забыв на столе фуражку, он кинулся к выходу и пугливо на меня оборачиваясь, стал царапаться и ломиться в шкаф, стоящий у стены, рядом с дверью. Куда в шкаф лезешь? Казённое имущество ломаешь, крикнул я, притопнув. Наконец, коллежский советник выбрался из кабинета, оставив на паркете следы своего необычайного волнения.